Глава 13. Софья. В Санкт-Петербурге я уже была несколько раз, но зимой впервые. Город мне нравится, особенно таким, как сейчас, сверкающим гирляндами и новогодними украшениями. Я погуляла, не удаляясь сильно от отеля. Прошлась по магазинчикам, купила сувениров, поужинала в маленьком уютном ресторанчике и поболтала с девчонками по видеосвязи. «Так это что, значит, Миллер с этой Жанной спит?» — хмурится Наташка. Я рассказала им про один номер на двоих, который забронировала бывшая ассистентка Марка перед увольнением. «Получается, что да. И никуда не денешься же. придется. по «По-моему, с бровями мы перегнули. Не кажется вам, девочки?» — сетует Лёлик, всматриваясь в мое лицо. «Нет, Толь, Успокаиваю. Чем страшнее, тем лучше». Зато не узнал. Проболтав почти час, мы прощаемся, и я возвращаюсь в отель. Время позднее. Надеюсь, босс уже десятый сон видит. Захожу очень тихо, стараясь не топать и не шуршать. Раздеваюсь и с опаской заглядываю в гостиную. В номере царит полумрак. Плазма на стене беззвучно показывает какой-то фильм. Марк спит на диване. Лежит на животе, раскинув мощные руки. Волосы взъерошены и блестят после душа. На нем светлая футболка. Что ниже пояса не видно под одеялом. И слава богу, что не видно. Смотрю на его рельефную спину, на широкие плечи и сильные руки и с места сдвинуться не могу. Стереть бы все, что между нами произошло, той злосчастной ночью в его квартире. Я сейчас млела бы от счастья, только потому, что мы с Марком в этой поездке вместе. Радовалась бы, что повысил до личного ассистента и мечтала о том, что однажды он заметит, какая я милая и замечательная. Но все пошло наперекосяк. Крадусь в спальню, лишь бы не разбудить. А то примотается еще, задание какое-нибудь даст. Спешно переодеваюсь, принимаю душ. А думаю только об одном — Как хорошо сейчас было бы забраться к Марку под одеяло. Прямо голышом. Вот бы он удивился, откуда я взялась здесь, в Питере. Интересно, какая кара меня ожидает, помимо увольнения, когда шеф сообразит, кто перед ним. А он, похоже, злопамятный. Не зря же гнался за мной. Чувакова с Сиволаповой. Вовремя пришли на помощь. Подсекли его. И босс на полном ходу улетел в фонтан. Страшно подумать, что случилось бы, поймай он меня тогда. Ночь проходит совершенно спокойно. Просыпаюсь рано и долго ворочаюсь в постели, думая о предстоящем дне. Перебираю в уме разные сценарии. Слушаю, как Марк ходит за стенкой. Сейчас будет будить меня. Ему же нужно в душ, наверное. И точно, раздается стук. «Тоня, просыпайтесь!» «Да, Марк Матвеевич, встаю уже!» «Крикните, когда мне можно будет войти!» Вскакиваю, бегу в ванную и быстро привожу себя в прежний вид. Напяливаю Иркину спортивную майку на размер меньше моего, которая сплющивает грудь. Обматываю талию платком для объема. Поверх — старушечье платье-карандаш. Волосы — в тугой пучок. На нос очки. Готово, красотка! Вхожу в гостиную и вижу Марка компании элегантной седовласой дамы. Она лучезарно улыбается и протягивает руку. «С добрым утром, дорогая. Я Глафира Львовна, ваш персональный имиджмейкер. Доброе утро». Ошарашенно перевожу взгляд с шефа на тетку и обратно тоня у меня через полчаса встреча за завтраком увидимся с вами уже на переговорах убедительно прошу вас следовать всем рекомендациям глафира львовны она поможет с макияжем прической и и со всем остальным но еще никогда штирлиц не был так близко к провалу никаких но присек марк это не моя прихоть так нужно для дела марк разворачивается и уходит в спальню а нам с имидж как ее там Ничего другого не остается, как послушаться. Нет, ну а что, отвертеться? Он же прав. В других обстоятельствах мне и в голову бы не пришло явиться на деловую встречу в таком прикиде. Это только ради маскировки. И либо я сейчас придумываю, как выкрутиться из опасной ситуации, либо через несколько часов он меня разоблачит. Мы с женщиной идем к лифтам. И я решаю представиться настоящим именем. Надоело до чёртиков это его Тоня, хотя оно мне и на руку. Откуда он это вообще взял? «Вы недавно работаете на господина Миллера?» «Всего неделю. Никак не запомнит, как меня зовут». «Салон просто роскошный. Персонал гиперуслужливый, все норовят угодить. Приятно. Времени на мое преображение оказывается в обрез». Я-то думала, накрасят, причешут и готова. А нет, меня изменили основательно. Обесцвеченным бровям и тонированным волосам вернули прежний цвет, пшенично-золотистый. По моей просьбе шевелюру также собрали на затылке, но в очень интересный мудрёный пучок. Макияж получился едва заметным, но подчеркнул большие зеленые глаза и пухлые губы. Теперь я не совсем такая, как при нашей первой встрече. Куда эффектнее и соблазнительнее. Особенно в прелестном изумрудном платье с тонким золотистым пояском и в элегантных туфлях на тонких высоких каблуках. Что, если мне в корне изменить тактику? Не прятаться от Марка, а предстать перед ним во всей красе? Хотя пудрить ему мозги и так больше не получится, я смогу его убедить, что никакая я не проститутка. Расскажу про строгого папу полковника, о том, что я лучшая студентка на курсе и со всех сторон выгодное приобретение для его компании. Приветливые мастера, очень довольные результатом своих трудов, помогают мне собрать старушечьи вещи в пакеты. Помимо платья и туфель, Марк Матвеевич особым пунктом указал новое пальто. Неудивительно. До встречи в офисе клиента, который находится на соседней улице, «Около сорока минут. Марк прислал мне смс и адрес, и у меня есть время подняться наверх. Оставлю одежду, передохну, попью водички в тишине и темноте». От шума и яркого света начала болеть голова. Молодой мужчина, который заходит вслед за мной в лифт, откровенно пялится и начинает улыбаться. И это придает мне уверенности в собственных силах. У Миллера... Рука не поднимется меня обидеть, и уж тем более загубить мне будущую карьеру. Или нет. С трудом открываю дверь, неловко придерживая пакеты, и вваливаюсь в наш с Миллером номер. Скидываю туфли и тащу ненужное уже барахло в спальню. «Тихонова Софья Павловна, значит?» — хладнокровно произносит босс, оборачиваясь ко мне. На нем безупречный темный костюм и светлая рубашка. Секунду любуюсь, прежде чем начать паниковать. «Марк Матвеевич, твое личное дело». Он указывает на планшет, лежащий на кровати. «Мне следовало раньше посмотреть. Там и фото есть». «Марк, в какую игру ты со мной играешь?» Он делает шаг, другой, и идет прямо на меня.